Быстро Энею ответствовал славный сын Ликаонов. «Храбрый Эней, благородный советник троян меднолатных, Сыну Тидея могучему, кажется, муж сей подобен. Щит я его узнаю, и с забралом шелом дыраокий. Вижу его и коней. Но не бог ли то, верно, не знаю. Если сей муж, как поведал я, сын бронодушный Тидеев, Он не без бога свирепствует».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 Коней со мною здесь нет, для сражения нет колесницы. В Зелии, в доме отца, у меня их одиннадцать пышных, новых, недавно отделанных. К береже их покрывало окрест висят, и для каждой из них двухъеремные кони подли стоят, уточняяся полбой и белым ячменем. Нет, не напрасно меняли-ка он, воинственный старец, так увещал отходящего к брани в отеческом доме.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 Но сей лук для меня не помощник. В двух воевод знаменитейших Бросил я меткие стрелы, В сына Тидея и в сына Атрея. Того и другого ранивши, Светлую кровь я извлек И озлобил их больше. В злую годину я вижу И лук, и пернатые стрелы Снял со столба в тот день, Как решился в веселую трою Рати Троянские весть, Угождая Приамову сыну. Если я вспять возвращусь И увижу моими очами землю родную, Жену и отеческий дом наш высокой, Пусть иноземец враждебный Тогда же мне голову срубит, Если я лук сей и стрелы В пылающий пламень не брошу, В щепы его изломав. Бесполезный он был мне сопутник. Пандеру быстро иней Предводитель Троян возражает.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 если б и снова славу Зевс даровал диомеду Тидееву сыну. «Шествуй, любезный, и бич, и блестящие конские вожжи в руки прийми ты, а я с колесницы сойду, чтоб сразиться, или врага принимай ты, а я озабочусь конями». Но ему возражает блистательный сын Ликаонов. Сам держи ты бразды и правь своими конями». Прычаний под возницей привычным помчат колесницу. Ежели мы побежим пред могучим Тедеевым сыном. Или они, орабевши замнутся, Из поля нас понесут неохотно, Знакомого крика не слыша. Тою порою нагрянет на нас диамет дерзновенный, Нас обоих умертвит и похитит коней знаменитых. Ты, анхизит, удержи и бразды, Управляй и конями». «Я же его налетевшего пикаю острую встречу!» Так говоряся, и оба в блистательной став колесницы Вскач на Тидеева сына пустили коней быстроногих. Их усмотревший Сфенел, знаменитый сын Капанеев, К сыну Тидея немедля крылатую речь устремляет. «Храбрый Тидид Диамет! О, друг, драгоценнейший сердцу!» «Вижу могучих мужей, налетающих биться с тобою! Мощь обоих неизмерима! Первый стрелец знаменитый Пандар, гордящийся быть Ликаона Ликийского сыном, тот же Трояне Ценей, добродушного мужа Анхиза сын, нарицающий матерью Зевсову дочь Фродиту.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 Быстроногих ты собственных коней здесь удержи, Затянувши бразды за скобу колесницы. Сам не забудь, Капанит, На Энеевых коней ты бросься И гони от троян к ополчениям храбрых данаев. Кони сии, от породы из коей кранит Громовержит с тросу ценою за сына За юного Далганимеда. Кони сии, превосходнее всех под Авророй и Солнцем, Сей-то породы себе уцаряла Амедана тайна добыл Аанхис властен из своих кобылиц подославвшие. Шестью уанхизов в дому родилось о породы сей коней. Он четырех удержав при себе, воспитал их у яслей. двух же Энею отдал разносящих в сражениях ужас: Если сих коней похитим, стяжаем великую славу.